Милена Романова «За границей туманных гор». Два мира, две судьбы, сплетенные волей случая вместе. Между ними огромная пропасть из непонимания, лжи и предательства. Пропасть, через которую они тянут друг к другу руки в надежде коснуться хотя бы кончиками пальцев. Судьба дала им лишь миг краткой встречи чтобы потом разлучить, казалось навечно. Но влюбленным душам разве страшны ее преграды? Нет, они лишь ступени, ведущие навстречу счастью.